Глава 1. Гор. Горский Егор Егорович был человеком весьма необычным. Он делал все для того, чтобы скрыть свою необычность и выглядеть непримечательным, незаметным для окружающих человеком. В литературе и кино, которое он называл «фильмоделанием», он более всего не любил детективный жанр. Может быть, потому и читал все доступные ему детективы, И смотрел многие сериалы и фильмы такого рода, пытаясь бороться со своей нелюбовью, а может даже ненавистью, к этому однообразному и скучнейшему, по его мнению, виду литературы. Но Горгорыч, так он называл себя и просил называть его других, не только читал и смотрел. Он любил действовать, делать, совершать, творить, созидать и создавать». А в детективном жанре его воображению не было деятельного места. Он ненавидел даже в мыслях бегать с пистолетом, рассматривать трупы убитых, собирать улики и все прочее, что делают на экране актеры, играющие в детективных фильмах. Если на это скучно смотреть в актерском исполнении, то насколько же скучнее это на самом деле. Убить живое существо для него было немыслимо. Он был человеком религиозным, и жил по десяти заповедям, данным нам Богом через пророка Моисея. Гор обитал в большом мегаполисе, который не любил, но не оставлял, полагая, что в иных местах еще хуже. Имя городу-миллионнику вы можете придумать сами, ибо гора это нисколько не беспокоило. Его история могла происходить где угодно, в любом месте, где могут жить люди. Главное, чего хотел гор, это искоренить убийство, а также прекратить всякое воровство. Борьбу с этим он решил начать в своем городе. Ему осталось определить, как именно он, работник почтовой службы, сможет преуспеть в этом начинании, чтобы принести существенную пользу жителям мегаполиса.